Когда впереди показался дом, небо на западе уже потухло совершенно. На выгоне за сараем бил родник. Купа ив шумела и пахла, но была неразличима. Когда он приблизился, трели молодых лягушек смолкли разом, как струны, перерезанные ножницами. Он опустился на колени. В темной воде не видно было даже очертаний его головы. Он ополоснул лицо, заплывший глаз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 светляки, блуждающие и неверные. На дереве возле дома пел пересмешник. Дальше в лесу, за родником, свистали два козадоя, а еще дальше, словно за каким-то последним горизонтом лета, выла собака. Он прошел за ограду, и в дверях хлеба, где его дожидались две недойные коровы, увидел неподвижно сидящего человека.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 и воздержался от греха, который в глазах Маки Херна был бы самым тяжким из возможных грехов, его сейчас накажут так же, как если бы он согрешил. Маки Херн не встал. Он продолжал сидеть, бесстрастный, каменный, и рубашка его смутно белела в черном зеве двери. «Я надоил и накормил», — сказал он, потом встал неторопливо. Возможно, мальчик знал, что ремень уже у него в руке. Он взлетал и падал неторопливо по счету с пресными неторопливыми хлопками. Тело мальчика было как будто из дерева, из камня, столб или башня, на котором чувствилище его размышляло, как отшельник, созерцательно и отстраненно в экстазе самораспятия.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 Осмотрев его, он понял, что костюм ни разу не надеван. Костюм он нашел утром, но ничего об этом не сказал. А вечером пришел в хлев, где Джо доил корову. Хотя он сидел на низкой скамеечке, прислоняясь головой к коровьему боку, нетрудно было заметить, что росту он не уступит взрослому мужчине. Но Макки этого не видел. Если он что и видел...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 над ним, глядя сверху. — Я говорю, твоей телки не видно. — Знаю, — сказал Джо. — Она, наверное, у ручья. Я за ней сам присмотрю, раз она моя. — Ага, — сказал Макки Хэрн. Он не повысил голоса. Пятидесятидолларовые тёлки вечером не место у ручья. Но это будет... Моя потеря, сказал Джо. Корова была моя. Была? Переспросил МакИхерн. Ты сказал, корова была твоя. Джо не поднял головы. Струя молока из-под его пальцев с тихим шипением толкалась в подойник. Он слышал, что Макихерн ходит у него за спиной, но не оглядывался пока не кончил доить. Тогда он повернулся. Маки Херн сидел на чурбаке у двери. — Ты бы снес сперва домой молоко, — сказал он. Джу встал. В руке у него покачивалось ведерко. Он ответил упрямо, но спокойно. — Утром ее найду. — Снеси домой молоко, — сказал Маки Херн. Я подожду тебя тут. Джо постоял еще секунду. Потом повернулся. Он вышел из хлева и направился к кухне. Когда он ставил подойник на стол, появилась миссис Маккихерн. «Ужин готов», — сказала она. «Мистер Маккихерн уже дома?» Джо отвернулся к двери. «Скоро придет», — сказал он. Он чувствовал, что женщина смотрит на него. Она сказала беспокоенно, несмело. — Ты как раз успеешь умыться. — Скоро придет. Он вернулся в хлев. Миссис Макихан подошла к двери и смотрела ему вслед. Еще не совсем стемнело, и она увидела в дверях хлева фигуру мужа. Она не позвала его просто стояла и смотрела, как сходятся двое мужчин. Что они говорят, она не могла расслышать. — Так говоришь, она у ручья? — спросил Макки Я сказал, может быть, на выгоне места много. — Ага, — произнес Макки Оба разговаривали спокойно. — Где же она, по-твоему? — Не знаю. Я не корова. Не знаю, где она может быть. Макихерн пошел. — Давай посмотрим, — сказал он. Джо вышел на пастбище следом за ним. До ручья было четверть мили. В темной ленте прибрежных деревьев мелькали светляки. Они подошли к деревьям. Стволы их задыхались в болотной поросли, непролазной даже днем. «Кликни ее!» — сказал Макихарн. Джо молчал, не шевелился. Они стояли лицом к лицу. «Корова моя!» — сказал Джо. «Вы мне отдали ее теленкам. Я вырастил ее, потому что вы отдали ее мне в собственность». Да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 Возможно, смотрели друг на друга. Потом Джо повернулся и пошел вдоль топи. Маки Херн последовал за ним. «Почему не зовешь?» — сказал он. Джо не ответил. Он как будто вовсе не смотрел на ручей, на болото. Наоборот, он смотрел на одинокий огонек в той стороне, где был дом.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 «Продал», — сказал Джон. «Ага, продал. А могу я узнать, что ты за нее получил?» Темнота уже смыла их лица. Они были всего лишь двумя тенями почти одинаковой высоты, только Маки Херн пошире. Голова его над белым пятном рубашки напоминала мраморные ядра,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 Они стояли друг против друга. Может, ты отдал их на хранение приемной матери? — Да, — сказал Джо. Сказал его язык, солгал, помимо воли. Он отвечать не собирался. Он услышал свой ответ с каким-то тягостным изумлением, но было уже поздно. — Отдал ей, чтобы спрятала, — добавил он. Ага, сказал Макихар, и вздохнул. Вздохнул чуть ли не с наслаждением, удовлетворенно, победоносно. И ты, конечно, скажешь, что эта приемная мать купила тебе новый костюм, который спрятан на синовали. Ты был замечен во всех других грехах, на какие способен. В лени, в неблагодарности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 Первые два удара Джо стерпел, может быть, по привычке, может быть, от удивления. Но стерпел, чувствуя, как тяжелый кулак мужчины дважды врезался ему в лицо. Потом он отскочил, пригнулся, слизывая кровь, пыхтя. Они стояли друг против друга. — Попробуй еще ударь, — сказал он.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 Не разлагал ее из подволь безжалостный фанатик муж, превращая в нечто чуждое даже своим намерением и ее разумению. А упрямо расплющивал ее, как ковкий податливый металл, все тоньше и тоньше, в бесплотность немых надежд и неисполненных желаний, серых и тусклых, как зала. Когда коляска остановилась, она пошла к ним так, словно заранее все наметила и отрепетировала, как она снимет его с дрожек, унесет в дом. С тех пор, как он научился ходить, его ни разу не брала на руки женщина. Он вывернулся и пошел в дом сам. Зашагал, маленький, и неуклюжий, в широкой попоне. Она шла рядом, ввелась вокруг него.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 и дала ему уснуть. А она не уходила. Наоборот, она придвинула к кровати стул и села. Печка в комнате не топилась, было холодно. На женщине была шаль, она куталась в шаль, и изо рта у нее шел пар, как будто она курила. Ему совсем расхотелось спать. Он ждал, когда начнется неприятная часть, какова бы она ни была, за какую бы провинность ни полагалась. Он не понимал, что это все, такого с ним тоже никогда не случалось. С той ночи все и пошло, и он думал, что так будет продолжаться всю жизнь. В семнадцать лет, оглядываясь назад, Он видел всю длинную цепь будничных, нелепых, напрасных усилий, рожденных жизненным крушением, беспомощностью и дремлющим инстинктом. Кушанье, которое она готовила тайком и заставляла тайком брать и есть, когда он их не хотел, зная к тому же, что Макехерну это безразлично. Случаи вроде сегодняшнего, когда она пыталась встать между ним и наказанием,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 Будучи уверен, что по беспомощности своей она не сможет ни перетолковать, ни оставить его слова без внимания. Сказать ей, чтобы знала и вынуждена была скрывать от мужа, чья немедленная и наперед известная реакция настолько бы заслонила и стерла само известие, что к нему больше и не возвращались бы. Сказать по секрету, расплатиться тайком за поданную тайком еду, которой он не хотел. Слушай.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 Когда он был еще ребенком, она тайком приглашала его с собой на чердак, кралась туда со всяческими предосторожностями, как в ребячьей игре, и добавляла к своему кладу жалкие считанные пяти и десяти центовки. Плоды не весь каких мелких уловок и обманов, против которых никто на свете и возражать бы не стал. А он смотрел серьезными круглыми глазами, как падали в жестянку монеты, в достоинстве которых он даже не разбирался. Эта женщина доверялась ему, навязывала свое доверие, навязывала свои кушания, заговорщицки, тайком, делая тайну из тех отношений, которые этот акт доверия должен был подтверждать. Дело было не в тяжелой работе, которую он ненавидел, не в наказаниях и несправедливости, С этим он свыкся еще до того, как узнал их обоих. Ничего другого он не ждал, это его не удивляло и не возмущало. В женщине, ее мягкость и доброту, чьей жертве казалось ему он обречен быть всю жизнь, вот что ненавидел он пуще сурового и безжалостного суда мужского. Она хотела, чтобы я заплакал. Думал он, когда лежал на своей кровати, закинув руки за голову, холодные, окоченелые, в полосе лунного света, и слышал настойчивое бормотание мужчины, долетавшие до его комнаты по дороге к небу. — Хочет, чтобы я заплакал. Тогда, — думает, — он у нас в руках.